Глава 14. Змеиный полёт. Химера выстрелила ещё раз, разметав в стороны несколько неуклюжих квадратных танков или похожих на них машин. Теперь я окончательно в этом убеждена, кивнула она словно сама себе. Поворачивай, мастер. Я кивнул, осознав, что Хасси права. Крайне сомнительно, чтобы параноидальный садон-трак оставил такие несерьёзные силы. для защиты стратегически важной базы. Танчики и крутящиеся диски, взрывающиеся от одного выстрела с воздуха. Нет, ни в коем случае нельзя его недооценивать. Рванув истребитель влево, я направил его в сторону синеющего горизонта. Довольно сильный сигнал на северо-западе. Хасси вновь сидел в позе человека, проглотившего окол и с отсутствующим взглядом. Давай туда, мастер. Я послушно скорректировал направление, и вскоре мы прошли мимо ещё одного укрепления, которое защищали такие же старомодные машины: танки змееного вида платформы, чем-то напомнившие мне бронепоезда из старых фильмов, и летающие, кажущиеся бесполезными диски. "Дальше", сказала Хасси, и мы вновь продолжили поиски. Мы уже дважды встретили закат, обогнув планету по кругу. но ничего похожего на базу Садона так и не нашли. Хотя Хаси надо отдать ей должное, объединила все имеющиеся в её памяти старые карты и данные бортовой аппаратуры, регистрирующие все энергетические и магнитные возмущения. Мак, как скоро ты сможешь открыть для нас проход? Сражение имперцев затихает, и мне нужно знать Я сбросил звонок величайшего и заблокировал его новые вызовы. Думаю, теперь он и сам поймёт, что я хотел ему этим сказать. Мак, новый вызов. Теперь уже лично от Атасикина. Этот мне сбросить гораздо сложнее, но надо. Наши отношения мы ещё обязательно выясним, только сделаем это без присмотра её брата величайшего. А ещё после того, как закончим с вторжением жуков. своего сына, ну или дочь, я бросать точно не собираюсь. Счёт на единых басс уже шёл на второй десяток, когда мы решили вдруг, что вышли на след. Огромное укрепление, даже целый комплекс независимых друг от друга фортов. Это казалось продолжением горного хребта. В нашу сторону открыли огонь энергетические зенитные установки, но простейший щит закрыл нас от них так, как акконное стекло от комаров. А когда из туннелей в горах выехали длинные платформы, с которых тяжело спрыгнули квадратные танки, я даже не смог скрыть своего раздражения. Терпение, мастер, проговорила Хасси неожиданно тёплым и мягким голосом. Это не так просто, но мы обязательно справимся. Конечно, кивнул я. Третий оборот вокруг планеты и третий закат. четвёртый, пятый. И вот нам наконец повезло. По крайней мере, я в тот момент на это надеялся. Нас занесло в бескрайний влажный лес, по которому змеилась и искрилась на солнце лазурного цвета река. Берега этой водной артерии были зелёными, и вскоре я понял почему. Сама река была шириной метров 500, и ещё постолька же с обеих сторон её сжимало мутное болото. кишащие разнообразными гадами. 11 метров, сказала Хасси и взглядом указала на подрагивающие марева тины. Я присмотрелся. Неожиданным образом, повторяя изгибы реки, по болоту скользило толстое тело, белое с чёрно-голубыми пятнами. Широкая и вытянутая шишковидная голова. Да это же местный удав. С такой высоты он смотрится даже вполне мило. как детская игрушка из-за своей забавной пятнистости. Но эти 11 м, о которых по ходу заявила Хасси, внезапно наш щит поймал на себя удар, затем ещё и ещё один. Я закрутил истребитель вокруг своей оси, уходя в сторону, а затем я увидел источник открытого плана огня. Прямо на болотистом берегу реки На пути следования гигантской змеи стояла пирамида с усечённой вершиной. Она была столь эффектно замаскирована зеленью, что фактически сливалась с окружающей местностью. И если бы не выстрел, я бы даже скорее всего не заметил её. Как думаешь? повернулся я к Хасси, но она не успела ответить. На вершине пирамиды появился будто бы из ниоткуда гигантский человек. Вернее, конечно, фигура, похожая на человеческую. Она серебрилась на солнце, как поверхность реки, а потом так же внезапно исчезла. Что за пробормотал я и чуть не откусил себе язык от мощного удара. Сработали компенсаторы, но корабль потерял управляемость и теперь мчался прямо в могучие стволы деревьев на берегу. А потом, когда я немыслимым усилием выровнял истребитель, нас ударило змеёй. Звучит глупо, но от этого не перестаёт быть реальностью. Несчастный удав, который плыл себе по своим делам, лопнул за брызгов лобовое стекло кровью и разноцветным месивом. Сдувшимся шлангом он опал вниз, и пока я думал, что умер, я теперь вижу посмертные галлюцинации. взлетел снова и шиндарахнул нас по левому борту. Голова змеи едва лилась, из рваной раны хлестала фонтаном кровь, и только теперь я увидел, что произошло. Та самая серебристая фигура сжимала в обеих руках жестоко убитого удава и размахивала им как кнутом. Да что это за Я не выдержал и крепко выругался по-русски, вновь заставив Хасси округлить от удивления глаза. "Это киборг", ответила она. "Да, уж, подумал я. Киборг, поймавший одиннадцатиметрового удара и стигающий им по космическому истребителю, способному почти вплотную приблизиться к солнцу. И Крок подери. Это туда, оказывается, почему-то опаснее, выстрела в сотни андроидов и космических кораблей. Как он нас задел? Я вернул себе полный контроль над кораблём, обновил щит, но не собирался расслабляться, пока не решу этот вопрос. Эта планета клана психиков, Хасси задумалась. Думаю, этот Удав просто врезал по нам волной боли, когда его изломанное тело долетело до нас. просто и эффективно. Щит он ясное дело не пробил, но зато ударил по мозгам, и мы чуть сами себя не прикончили. Действительно, просто и эффективно. Я сразу же использовал само на себя внушение, укрепляя защиту своего разума. И тут киборг, за которым я продолжал краем глаза следить, просто взял и куда-то исчез.